Реликвия. Внезапно свалившееся богатство так и не смогло изменить жизнь практичного и нежадного до навязчивого рекламируемых благ цивилизации Сереги. Каким был, таким и остался. Купил в Машкины хоромы мебель, сам ее собрал, сам же и двигал потом, под чутким руководством Кицуны, обливаясь потом и определяя каждому шкафу и тумбочке очередное новое место. Умаявшись, просто послал куда подальше, но мягко, зараженную извечным женским духом перестановки мебели домовую, и пошел пить чай. На том все и закончилось. Нет, девушка, конечно, не единожды намекала на необходимость ремонта в Ивановской берлоге, но парень был непоколебим. «Чистенько, светленько, обои по башке не стучат, когда из комнаты в кухню идешь, чего еще надо? И так хорошо». Да его при одной мысли о штукатурках, откосах, шпатлевках в дрожь кидала. Так и виделась родная квартира в разрушенном состоянии, в грязи и подозрительный мужик с перфоратором посередине. Нафиг. Поборчав для приличия, Маша отстала. В глубине души ей, как любой приличной домовой, импонировала экономность Сергея. И жизнь потекла у них своим чередом. Отбоярился Иванов и от покупки персонального авто, На что очень намекал швец. Прав у новоявленного богатея не имелось, а одни размышления о пробках, парковках, зимней резине и всяческих дополнительных хлопотах ввергали его в глубокое уныние. На такси и маршрутках лучше и удобнее в большом городе. И дешевле. На самом деле законченным жлобом помощник не был, против доставшихся денег не возражал и себя, конечно, побаловал, куда ж без этого. Быть у воды и не напиться? Сделал две покупки. Сто пар одинаковых носков, чтобы не копаться каждое утро в ящике с разнокалиберными шкарпетками, подбирая хоть немного похожую по цвету пару. И набор инструментов для начинающего ювелира, в котором самым ценным предметом оказалась маленькая плавильная печь. Последней покупке предшествовал неприятный разговор с инспектором, случившийся несколько дней назад. «Антон, как там с оружием дела обстоят? Мне уже напоминать надоело!» Напористо требовал конкретики от руководства Иванов. Швец долго мялся, юлил, однако в конце концов не выдержал и рубанул правду матку. «Хрен тебе по всей морде, Серега! Не дают! Уже и Карпович впрягся в это дело! Безрезультатно! Там в более высоких инстанциях дело тормозят!» «Да почему не дают?» – не унимался подчиненный. «Мне теперь что, при следующем замесе геройски подыхать, что ли? Хорошенькая перспектива!» Раздосадованный Антон угрюмо смотрел в пол, Бормоча явно не свои, а услышанные в высоких кабинетах аргументы. «Святые с оружием не ходили, уповая исключительно на слово Божье». «Ага, и очередь перед дверями в рай и отпачками отправлялись», – парировал Серега. «Даже воинство небесное лишь мечами обходились и верой». «Так у них печати не чета о нашем. Помощнее ядерной бомбы будут. Зачем им вообще мечи? Для форса?» Инспектор зло глянул на непробиваемого подчиненного, закурил и ответил устало, как до нельзя измученной тупостью окружающего мира человек. «Слушай, отстань, а! Ну, не дадут ничего, поверь. Потому что перестраховываются. Ты вспомни, как в органах пистолеты на постоянку боялись давать, как бы чего не вышло». «Так и тут. А вдруг ты нажрёшься горячительного и штатным мечом невинных людей пошинкуешь в мелкий винегрет? Или неправомерно применишь верное оружие? Ход мыслей начальственных ясен? А как же мне... А как хочешь. Там...» Палец Швеца указал в потолок. «Всем по барабану. Ну, пришибут тебя. Так об этом Карпович честно предупреждал, хоть он и не согласен с такой постановкой вопроса». «Зато случись, что нештатное, никто ни при чем!» Все понявший Иванов грустно вздохнул, чем неожиданно вывел Антона из себя. «Думаешь, мне это нравится? Нет! Я хоть и дохлый, однако здесь вместе с тобой по земле бегаю и вижу, чем это чревато! Нет у меня ответа, нет! Включай мозги!» И Серега включил. Припомнив стрельбу в Ероху серебряными пулями и эффект от них, Он задался целью научиться делать такие боеприпасы самостоятельно. Ну, не по ювелирам же бегать с таким высшей степени странным заказом. Чтобы иметь вполне солидный загашник на все случаи жизни. Так и появился в его доме специальный инструментарий, с которым он экспериментировал все свободное время. Пока получалось не очень, но помощник не отчаивался. Первый десяток кое-как покрытых серебряной пленкой пуль уже лежал в тумбочке и ждал своего часа. Приятно, грея душу. Еще и на лезвие небольшого складного ножа покрытия нанес. На пробу. О законностях своих действий и прочих мелочах Иванов даже не задумывался. Жить ему хотелось неимоверно. «Ну что, куда сегодня едем?» Серега был сама веселость. «Идем!» Недовольно ответил начальник. «Если бы кое-кто не жадничал на нормальную машину то тогда бы с ветерком ехали. Быстро и весело. Иванова передернула. Мы направляемся по служебной необходимости. Вот пусть руководство нас транспортом и обеспечивает. ему угодно, да хоть крыльями. Раз-раз взмахнул и на месте. А то за свой счет и ж взяли моду. Дождешься от них. Ладно, не суть. На сегодня задача такая. Откапываем клад. У парня отвисла челюсть. «Да иди ты! Настоящий?» «Настоящий не бывает. Самому интересно. Я в детстве «Остров сокровищ» до дыр зачитал, а вот самих драгоценностей увидеть не довелось. Так что сегодня посмотрим на них, если повезет». «Подробнее можно?» «Можно, почему нельзя? Дай сигаретку». Щелкнула зажигалка, в небо унесся первый сизый дымок. «Когда после революции 1917 года с церквями боролись... Со всей пролетарской ненавистью некоторые реликвии священники смогли спрятать от большевиков. Кто выжил, вернулись, забрали да по храмам пристроили. Кого шлепнули в качестве революционной необходимости, те в одну знакомую тебе очередь попадали. Там их и опрашивали тогда наши. Где, что, как. На будущее. Теперь вот у начальства руки дошли до этого дела и, соответственно, у нас ноги. Иванову сложно было представить те смутные дни, когда весь мир разрушался, и все друг с другом воевали. Он об этом видел фильмы, читал статьи, учил что-то в школе. Но вот так, запросто, лоб в лоб, столкнуться с событиями столетней давности, брала оторопь. Словно в историю немытыми ногами лезть приходится. Потому он немного робел. «И где этот клад? Может, металлоискатель нужен?» Или иное какое снаряжение. А задаченный Антон задумался, после отмахнулся. «Да нет, ничего не надо. В подвалы лезть не придется, под воду тоже. Проще все. Священник от в тайник в винном погребе устроил. Там теперь кафе». «Почему в винном погребе?» Не понял помощник. «Где смог, там и спрятал. Видимо, доступ имел. В те времена винный погреб был именно складским помещением для бухла». «Лишние там не шлялись. И не забывай, те, кто искал, тоже не дураки были, и опыт ого-го какой за плечами имели. Потому чердак, подвал и вообще вся церковная территория даже не рассматривались, однозначно выворачивали наизнанку красные товарищи. Больше скажу, я думаю, что покойный священнослужитель два тайника устроил. Один выдал, с барахлом попроще, чтобы сразу его в расход не пустили, но не свезло, пришибли его» а второму молчал, чтобы сохранить. Сергей скептически переосмысливал услышанное. «Зачем такие сложности? Не проще ли все выдать? Глядишь и выживешь без этих хитростей. Рисково слишком получается». «Тогда понятия другие царили, и вера была. Не у всех, но была. Вот и спасали духовные ценности ценой жизни, себя не жалея». «Понятно». До кафе добрались без проблем, благо оно располагалось в историческом центре города. Внутрь Иванов заходил один. Начальник, активировав печать, ушел в режим невидимости, напоследок дав ценное указание. «Вниз спустишься, сразу не садись. Походи, осмотрись. Вдруг я чего упущу. Когда тайник обнаружу, дам знать». На том и порешили. Внутри оказалось красиво. Арочные потолки из старого темно-красного кирпича подчеркивали минималистичный дизайн помещения, создавая совершенно неповторимую атмосферу величественного уюта. Приглушенный свет, темные деревянные столы, тихая музыка. В нишах стен, почти не дрожа своим нежным пламенем, горят свечи. Людей, кроме пары скучающих официантов и бармена, не было. Помощник медленно, как значительный человек с энной суммой на банковском счете, прошелся по помещению. Потрогал рукой стулья, погладил полированную столешницу барной стойки, постоял, подумал, затягивая время. Персонал смотрел на него без интереса. За время работы в сфере общепита, каких только чудаков и странных особей человеческого рода они не навидались. Этот еще не самый плохой вариант. «Чай, пожалуйста, черный!» – обратился Серега к бармену. Пить он не хотел, но и пауза затягивалась. «Конечно, присаживайтесь!» – профессионально вежливо ответил он. «Сейчас подадут!» «Присаживаться? А куда? Не будешь же потом от столика к столику, как кузнечик, скакать?» «Не солидно. И это Антона ни слуху, ни духу. Вот зачем он сюда поперся?» Пусть бы инспектор обшарил в своем стелсе кафе, сделал нужные выводы, а потом позвал. Так нет же, вечно ему с подвывертом все охота сделать. Хлопнула входная дверь, и в кафе зашел Антон, в своей материальной ипостаси. Приветственно взмахнув рукой, занял столик в самом темном неприметном углу. «Привет, давай сюда!» Серега с облегчением выдохнул и подыграл. «Здорово!» «Тебе что заказать? Я себе чай выбрал!» «Сойдет!» — лениво бросил инспектор. «Мне то же самое!» «Это уже официанту». Работник заведения понятливо кивнул, удаляясь на кухню. Иванов присел напротив начальника. «Ты зачем меня первым отправил? Стою тут с глупым видом!» «Боялся, что заметить могут! Вдруг здесь нечисть какая глазастая отирается!» А ты бы ее и отвлек в случае чего. «Ясно. Ну как, результаты есть?» «Да, нашел. Под столиком два кирпича. За ними что-то лежит. Печатью чувствую. Еле-еле. Сейчас аккуратно вынем». Прикинув варианты, помощник с сомнением посмотрел на Антона. «Как ты их вынимать собрался? Тайник хоть до сих пор и не обнаружили, но тут ведь ремонт был, все щели замазаны». «Блин!» – ошарашенно протянул швец. «А я и не подумал. Что делать будем? Ночью взломаем?» «А ты с барахлом через стену пройдешь?» «Если нет, то не вариант. Спрятать тут и потом забрать не получится. Просто расковырять и на следующий день прийти тоже не выйдет. Слишком велик риск обнаружения. Вдруг уборщица усердная попадется. Или что-то пойдет не так. К тому же ночью проворачивать видеонаблюдение засечет». По костенку уродуешь». Инспектор почесал затылок. «Хреново. Идеи есть? Желательно без криминала. Ну или с криминалом, но аккуратным». Настала очередь Иванова стимулировать работу мозга своей пятерней. «Принесли чай. Выпили по кружке. В тишине, обдумывая варианты решения проблемы». Неожиданно Серега радостно блеснул глазами, и заговорщически прошептал. «Придумал!» «Ну!» – оживился Антон. «Излагай!» Около восьми вечера в кафе зашли два парня и две девушки. Их уже ждали. Всюду горели свечи, играла негромкая романтичная музыка, в зале царил глубокий полумрак, почти темнота. Вышкаленные официанты незаметно исчезли в подсобных помещениях. Задержался лишь администратор, тактично принявший несколько крупных купюр и прошептавший. «На столике кнопочка есть. Если понадобится, нажмите. Приятного вечера!» На двери со стороны улицы появилась табличка. Закрыто на спецобслуживание. «Ну что, приступим?» Швед жизнерадостно потер руки и помог Розе, а потом Маше, сесть. Галантно двигая стулья за стол, на котором красовалась шампанское, икра фрукты с шоколадом. «Козлы вы!» – нервно заметила Кицуна. «Это, может, первый романтический вечер в моей жизни, а вы его в работу превратили!» Призрак француженки что-то сказала ей на ухо. Девушка посмурнела еще больше. «Нет, розочка, не успокаивай. Им ведь просто так организовать вечер для нашего удовольствия сложно очень. Мы для них, а они...» Бывшая проститутка фыркнула и ответила уже вслух. «Ой, Маша, перестань манерничать. Мальчики начали, как ему положено, неумело и бездумно. Но это только первый шаг. Они поумнеют, не переживай». Сотрудники департамента управления душами переглянулись. Им и в голову не приходило ничего такого. Они просто делали свою работу. Надо было под благовидным предлогом остаться самим в кафе, они выполнили. А женские переживания совсем не в тему. Понапридумывают же. Однако, чтобы сгладить недовольство, Иванов галантно, как ему казалось, попробовал исправить ситуацию. «Ну чего вы? Завтра, если хотите, в зоопарк можем сходить». Страдальчески закатив глаза, Кицуна окончательно скуксилась. «Швед сделал вид, что его тут вообще нет». Роза рассмеялась. «Галантности в тебе, сершни не на ломанный грош. Ты бы еще девушке на причал предложил сходить, бендюжников послушать!» Уязвленный помощник покраснел. «Да ну вас! Я как лучше хотел!» «Делайте уже, что нужно, раз затеяли такую конетель!» Грустно выдохнула домовая и ловко подцепила тарталетку с икрой. «Хоть поем с удовольствием, готовить ведь не надо!» Тайник вскрыли в два счета. Из его недр извлекли несколько икон, завернутых в полуистлевшую холстину, и крест. Крупный, увесистый, с длинной цепочкой. «Солото?» – с интересом спросила Роза. «Нет, латунь с чем-то», – ответил Антон. «Да его ценность не в этом, смотрите!» Он активировал печать. Все обнаруженные предметы засветились слабым белым светом, И только крест сиял не хуже хорошей лампочки. «Что с ним?» «Реликвия!» Благоговейно произнес инспектор, завороженно глядя на находку. «Намоленная вещь! Святости в ней много! Бесценная!» «Ну и хорошо!» Сергей протянул сумку, запасливо прихваченную из дома. «Складывай, мало ли зайдет кто!» Крест и иконы исчезли со стола. Швец застегнул замок. Все, осталось дать карповичу и дело в шляпе. Потому предлагаю отметить это дело. Предложение встретили с горячим энтузиазмом. Тем более кафе арендовано до полуночи. О, хорошо. Мечтательно выдохнул инспектор очередное дымное колечко и снова затянулся. Ага, лениво ответил подчиненный. «А ты почему не развоплотился? Время-то прошло». «У начальства дополнительные часы выпросил. Насвистел, что для операции. Так что еще погулять можно». Близилась полночь. Время пролетело незаметно. Девушки закончили обижаться на невнимательность и с удовольствием танцевали, раскрасневшись от шампанского. Роза хоть и потеряла давно свою лимитную материальность, Продолжала веселиться, хохотать и счастливо прижиматься к швецу. Маша от подруги не отставала, только в качестве кавалера предпочла Сергея. Нет, домовая не вешалась Сергею на шею, но удали, задора и идей ей было не занимать. То играли в бутылочку на желание, без каких-либо пошлостей, то загадки загадывали, то пытались петь хором, совершенно не обращая внимания на льющуюся из динамиков романтические мелодии. Умаившись, парни вышли покурить и теперь неспешно перебрасывались словами ни о чем. «Слышь, Антоха, а почему ты за этот крест так распереживался?» полюбопытствовал помощник. «Его даже демон средней руки опасаться станет. Убить им, может, и не убьешь, но мощь адскую однозначно уменьшишь. Беса вообще обезоружишь на какое-то время. Уязвимый человека он станет. Потому такие вещи на особом контроле. Понял?» Да, серьезная штучка. Закурили по новой. Не от никотиновой жажды. Просто вечер был чудо как хорош. Хотелось еще немного постоять на улице. Замечтались, каждая о своем. Э, чуваки, пройти дайте! Идилию грубо прервал пьяный прокуренный голос. Инспектор с помощником всмотрелись. Перед ними стояли трое крепко выпивших парней. Закрыто! Спокойно ответил Антон, показывая на табличку. «Спецобслуживание. Свадьба!» Радостно загоготал второй из подошедших. «Это хорошо. Мы эти, гости со стороны невесты. Нас кормить и поить надо. Пошли, пацаны, наше место на этом празднике жизни». Мощная рука сдвинула обалдевшего Иванова в сторону, другая презрительно оттолкнула Антона, и пьяная троица ввалилась внутрь. «О, бабы!» – раздалось оттуда. Не, баба одна, вторая карлица. Так это хорошо, ей нагибаться не надо и на колени становиться. Слышь, мелкая, а ну под сюды, что покажу». Мгновенно озверев, сослуживцы переглянулись и рванули следом. Ситуация предельно ясная, без мордобоя не обойтись. По-другому эти утырки просто не поймут. Влетели. Не сговариваясь, каждый врезал наиболее понравившемуся незваному гостю в затылок. она не вышла. Троица оказалась на редкость крепкой и подготовленной. Они споро вступили в драку, умело и профессионально наседая на Антоху с Серегой. То ли боксеры, то ли каратисты, сразу не поймешь. Но ловкие черти не отнять. С каждой секундой дело принимало все более неважный оборот. На ногах товарищам удавалось держаться исключительно из-за собственной трезвости, опыта в уличных драках, сильного опьянения оппонентов и плохой освещенности помещения. Но долго так продолжаться не могло. «Роза! Маша! На выход! И сумку прихватите!» Уклоняясь от очередного бокового в голову, выдохнул Иванов. Хлопнула дверь. Донеслось. «Уже!» «Антоха, валим!» «Что происходит?» В зал вбежал администратор. «Сейчас полицию вызову!» «Вызывай!» Прорал инспектор. «И запись с камер сохранить не забудь! Потом этим уродом пусть менты кино показывают при адвокатах, когда возбудятся!» Напоследок, опрокинув стол, вылетели на улицу. «Мальчики, сюда!» Со стороны проспекта раздался голос Кицуны. «Я такси поймала!» Со всех ног бросились к ней. За спиной раздались топот, мат и угрозы на ноль помножить. Прыгнули в машину. Таксист, немолодой, усатый дядька, понимающий хмыкнул, глядя на догоняющую их троицу, и резко газанул, стремительно набирая скорость и растворяясь в автомобильном потоке. — Что, не сошлись во взглядах? — с улыбкой спросил он. — Да, поспорили из-за цвета губной помады. Весело ответил Антон. «Мы доказывали, что она мужикам вообще не нужна, а они... Ну, в общем, результаты вы видели». «Ага», – дядька рассмеялся. «Куда вам?» Расстались неподалеку от центрального рынка. Инспектор пошел провожать Розу, не забыв забрать сумку у Сереги и став от греха подальше невидимым, а домовая с Ивановым направились домой. «Эх, а хорошо погуляли! У нас в деревне ни одного праздника без драки не было!» «Да уж!» – криво усмехнулся помощник, ощупывая стремительно набухающие ссадины на лице. «Душевно вышло!» – и оба рассмеялись. Дома Сергей, отказавшись от чаю, наскоро принял душ и завалился спать. Для его спокойной, почти уравновешенной натуры впечатление за сегодня было хоть отбавляй. Ну что вы глаза пучите, как налимы на сковородке? Вы кто? Сотрудник или девицы с мудями? Да мы... Что мы? Вам чего велено было, шпыни вы непотребные? Фрол Карпович, обидные слова говорите. И что? Жалобную грамоту на меня напишите. А потом ее себе наут оденьте и подожгите, подписнопения модные. Как? Как можно проеб... «Потерять крест!» «Не знаю...» «Да потому что бестолочи! Вы хоть понимаете, что вы натворили?» Серега помалкивал, ожидая, когда вспышка начальственного гнева уляжется, и можно будет узнать, в чем дело. Антон тоже не лез с оправданиями, лишь изредка пытаясь вставить хоть слово, чтобы направить начальственную ругань в конструктивное русло и прояснить обстановку. Знакомый пес монгол находился тут же и лежал у стола. Поначалу он пытался приветствовать старых знакомых, но при первом устрашающем вопле хозяина сделал вид, что ко всему равнодушен, и самое важное для него в этот момент дело – вылизывание передней левой лапы. При этом псин хитро посматривал настоящих на вытяжку Иванова со швецом, словно хотел сказать «терпите, тут и не такое бывает». Не выспавшемуся Иванову очень хотелось зевнуть. На начальственный ковер его выдернули посреди сна, потому предстал он во всем великолепии. Босой, с голым брюхом и в семейных трусах до колен. Хотя руководство, похоже, такой неуставной вид подчиненного совершенно не напрягал. «Скоморохи! И на кой я с вами связался?» Не унимался Годуновский боярин, начав по второму кругу использовать бранные эпитеты. А первый круг был долгий, очень долгий. Потому разнос грозил затянуться. «Что случилось?» Улучшив момент, шепнул помощник Антону. «Крест пропал!» Еле слышно ответил он. «Из сумки. Иконы остались, а реликвии нет». «Да ну!» «Сам в шоке. Ума не приложу, как это произошло!» Наконец Фролу Карповичу надоело распекать нерадивых подчиненных, а точнее он просто охрип. Прокашлившись, боярин бросил, зло сплюнув на пол. «Как дело было! Да чтобы без утайки! Смотри мне, швец!» Инспектор профессионально, в крайне сжатой форме, доложил о вчерашних событиях. Внимательно выслушав, шеф задумался. «Так, говоришь, кроме тех троих крест больше некому взять?» «Никак нет!» «А бабы ваши?» «Никак нет!» Снова зычно гаркнул Антон, преданно поедая руководство глазами. «Проверил лично!» «Да знаю я, как ты проверил!» Ехидно заметил он. «Хе-хе, хорошо! Что делать планируете?» Почуяв перемену высочайшего настроения, Иванов со Швецом переглянулись. «Найти ту троицу для начала и поспрашивать». Осторожно, словно вступая на минное поле, начал инспектор. «Посмотрим записи с камер наблюдения из кафе, затем...» «Да это понятно», – перебил его Карпович. После перевел свои грозные очи на Иванова. «А ты чего молчишь? А не мел, помощник в подштанниках? Вы же там вдвоем веселились». Серега соображал стремительно. Отмолчаться не получится, потому необходимо срочно найти какие-то правильные убедительные слова, способные успокоить начальство. Ничего не придумав, он набрал воздуха в грудь и затараторил: Задействуем агентуру, составим план оперативно-поисковых мероприятий, проведем рейд по отработке учетного элемента, ориентируем «Ты больной?» С болью в голосе, с искренним сочувствием прервал Ивановское словоизвержение «Боярин». «Или меня за недоумка держишь? Ну, отвечай!» Не прокатило. «Да нет, Фрол Карпович, я не дурак. Антон правильно сказал, от кафе плясать надо, а там видно будет. Найдем, не сомневайтесь, что мы не понимаем, завтра же вернем!» Окатив Иванова усталым, полным сожаления взглядом, боярин горько вздохнул, а потом тихо, словно в никуда поинтересовался. «Ты его вообще зачем спёр, Серёженька?» У Антона округлились глаза до такой степени, что, казалось, вот-вот выпадут из орбит. Помощник набрал воздуха в грудь, чтобы разразиться праведным гневом. Однако его взгляд встретился с умным прищуром Карповича, и он сдулся. «Вооружиться хотел. Антон тут не при делах. Просто, когда услышал про свойства реликвии, призадумался». Я же с одной печатью бегаю и в нематериальность принужде нырнуть не могу. Как скоро подохну, вопрос ближайшего времени. Или упырь какой порвет, или бес снова остреньким, чем приложит. Сколько просил, ни шиша не даете, святыми прикрываетесь. За свой счет серебро покупаю и пульки делаю. Вот и попробовал утаить чего помощнее, тем более повод представился. Думал, пошумите и успокоитесь, а я кипучую деятельность по розыску изображаю. «Глядишь, и забудется со временем. Что на этом кресте? Свет клином сошелся, что ли? Я же для работы его хотел себе оставить». Боярин смотрел молча, не мигая. Затем обратился к Антону. «Ты знал?» «Нет, но поддерживаю Серегину идею. С нашей бюрократией он точно не заживется. Да и не на продажу же это железяка. Сам бы так поступил». Угрюмо закончил швец, глядя в пол начальник с усмешкой спросил ⁇ Вам не интересно, как я догадался? ⁇ Интересно? ⁇ Эх, вы, несмышленыши. Руки вперед протяните. ⁇ Оба сотрудника выполнили требования. На ладони хозяина кабинета зажглась его персональная печать. Первым делом он поднес ее к антоновым рукам. Ничего не произошло. Затем настал черед ивановских конечностей. И тут они вспыхнули. Серега отшатнулся, с ужасом уставившись на полыхнувшей белом ладони, а боярин саркастически рассмеялся. «А ты думал такую вещь без последствий в руки брать? Да она своей мощью что хочешь напитает. Чем дольше держишь, тем больше пропитываешься. В рукав, небось, засунул». «Вот так я и узнал, кто воришка. По-тихому посмотрел». «Вы, небось, думали, что я только орать гораст?» «Нет». Крол Карпович прошелся по кабинету, скрестив руки за спиной. Постоял в задумчивости. «Антон, ты в его слова веришь?» «Да». «Тогда так. Крест вернуть. Штраф треть жалования на полгода. Но это тебе при твоих доходах неважно. Ты, Иванов, на год у меня под особым присмотром. Чуть не так дыхнешь, вышвырну. Все, свободны» и Серега проснулся весь в холодном поту. Встал, пошел на кухню, поставил чайник, закурил. Во входную дверь тихонько поскреблись. Ничему не удивляясь, открыл. На пороге стоял инспектор. «Пустишь? Проходи!» На кухне Иванов молча поставил вторую чашку, насыпал в нее заварки, придвинул к Антону пачку сигарет и зажигалку. «Осуждаешь?» – спросил он самое наболевшее. «Нет, но ну неприятно, что мне не сказал». «Когда? При девчонках?» «Тоже верно». Помолчали. Теперь начал швец. «Тут это, Карпович адресок подкинул, сгонять надо». «Но не пойму, то ли неофициально, то ли вообще секретно. В кармане записку от него нашел. А в конце приписка «Сжечь». Короче, с утра поедем. Хорошо, давай кипяток разолью. Ну, что там? С нетерпением спросил инспектор, глядя на стоявшего свежевырытой яме подчиненного. Не знаю, сундучок какой-то железный. Я его отсюда не вытащу. Ломик дай, вскрою. На. Ага, сейчас. Заскрежетало, ухнула. Ну? «Открыл». «И что там?» «Крест. Увесистый. Светится». «Почему-то мне думается, что сдавать его не надо».